Глава 6. Рафин. День тянулся невероятно долго. Я метался по апартаментам и никак не мог найти себе места. Все мои мысли занимала Эйра, ставшая смыслом моей жизни. Прекрасная, неповторимая, великолепная. У меня не хватало слов, чтобы выразить своё восхищение женщиной, подаренной мне самой судьбой. Прекрати метаться, внезапно я услышал голос Мейсара. Обернувшись, вопросительно посмотрел на Нага, который после обеда лениво развалился в кресле и, как оказалось, задремал. Наг перекинул хвост в другое положение и зевнул. Ты сейчас мне напоминаешь моего внука Аматея, когда тот был совсем малышом. Он также, как и ты, бессмысленно носился по комнатам да с такой скоростью, что у меня от его беготни всё кружилось перед глазами. Я не бегаю, пристально посмотрел на него. А что ты делаешь? Майсар ехидно усмехнулся и сам ответил на свой вопрос. По опусту мечешься из стороны в сторону, а толку от этого нет и не будет. Сядь уже, успокойся, выпей фруктового коктейля. Отец прав, подал голос Андор, который всё это время листал какую-то информацию в своём элексе. Прекращая нервничать, всё будет хорошо. Вам легко говорить, зло процидил я. Ваши Эйры сейчас дома, а моя так опять началось. Харлен вздохнул. Не говори того, о чём потом пожалеешь. Среди нас нет твоих врагов. Тебе ли об этом не знать? Мы все собрались здесь, чтобы помочь. Но Майсар прав. От твоего молчания толку нет, лишь нервозность нарастает. Нам всем надо быть спокойными. Разве ты этого сам не понимаешь? Тяжело вздохнув, подошёл к окну и замер. Конечно, мои друзья были правы. Сейчас, когда до осуществления нашего плана осталось совсем немного, нужны были как никогда ясность ума и холодная расчётливость. Только вот близость Эйры и невозможность прикоснуться к ней сводили меня с ума. Стоило мне зажмуриться, как я сразу видел прекрасные омуты лазурного цвета, и сердце начинало биться сильнее, невольно толкая на безумство. Раздался сигнал Эликса, и тут же послышался голос Орлена. Да, слушаю. Резко обернувшись, увидел, как мой друг спешит скрыться в соседней комнате. Кажется, что-то случилось, заволновался я. Майсарнахмурился и качнул головой. Плохие новости доходят быстро. Если что-то произошло, мы скоро всё узнаем. А если этот комат решил увести мою Эйру, занервничал я. "Успокойся", майсар поднялся на своём хвосте и чуть качнулся. "Не паникуй раньше времени". Ответить ему я не успел, потому что вернулся взволнованный орлен. Что случилось? выдохнул я, чувствуя, как внутри меня всё холодеет от страха. Что-то с моей Эйрой? Пока не знаю, качнул он головой. Мои люди сообщили, что сегодня днём орел вывел девушку на прогулку. Днём? переспросил я. Почему? Подробностей не знаю. Наши наги были слишком далеко и не смогли приблизиться, поэтому наблюдали за всем со стороны. А они уверены, что это была та самая девушка? уточнил Андор. Да, Арленкевну. Он, как всегда, вывел её в костюме Коматов. Шлем, видимо, в этот раз снять не разрешил, но это точно была она. Всё не просто так, задумчиво промолвил Майсар. Возможно, времени у нас совсем не осталось. Надо выдвигаться к кораблю Коматов. Но наш план, возразил Андор. Будем действовать по обстоятельствам. План, конечно, хорош, но ситуация изменилась. У нас, возможно, будет только один шанс, и мы должны им воспользоваться. Мой сэр прав. Согласился я с ним. Чувствую, как внутри мечется мой змей. Нам надо быть возле корабля. Права на ошибку просто нет. Тогда собираемся и незаметно покидаем гостиный двор. Произнёс Орлен. Рабыни проспят ещё долго. Надеюсь, мы успеем вернуться до их пробуждения. Оставь кого-то за ними приглядеть. Мой сэр оглядел нас пристальным взглядом. Быстро переодеваемся и отправляемся к космодрому. Через несколько минут мы вновь собрались в гостиной. На каждом была тёмная безликая одежда и чёрный плащ. "Арлен, Рафин, вы помните, что Арес не должен вас увидеть", напомнил Андор. "Да", твёрдо произнёс Яна, накидывая на голову капюшон. Тогда пусть удача будет на нашей стороне, вздохнул Майсар и первым покинул апартаменты гостинного двора. Все остальные по одному двинулись за ним. Мы спустились из своих апартаментов, пересекли круглую площадку и незаметно покинули гостинный двор. По дороге нам никто не встретился, что ещё раз подтвердило, что мы правильно выбрали место, где остановиться. Оказавшись на стоянке флайтов, Андор задумчиво произнёс: "Думаю, нам надо разделиться". "Зачем?" внимательно посмотрел на него. "Мы планировали появиться у корабля Каматов, когда стемнеет, а сейчас наша многочисленная компания обязательно привлечёт внимание. Нас слишком много, поэтому предлагаю сделать так: я и Орлен на флайте отправимся на торги. А вы, Сатсом, присоединитесь к нам позже. У космодрома есть жилой квартал. Думаю, там можно смешаться с толпой зивак и незаметно подойти к торговым рядам. Хорошая идея, согласился Майсар. Кроме того, мы окажемся с разных сторон корабля, и это даст нам дополнительный обзор и некоторую свободу действий. Тогда так и сделаем, согласился я и посмотрел на него. Что делать будем? Для начала прогуляемся, хохотнул Наг, похлопавая меня по плечу. Свежий воздух нам сейчас совсем не повредит. Отец, тогда мы отправляемся. Майсар кивнул, и Орлен Сандором быстро направились к флайту, который мы заранее взяли в аренду. Как только летательный аппарат поднялся в воздух, Майсар вздохнул. Идём, нам предстоит неблизкий путь. Ты собрался добираться до жилого квартала пешком? искренне удивился я. Не совсем, задумчиво ответил Майсар. На этой площадке все летательные аппараты с системой автопилотирования, а значит, конечная остановка всегда будет в одной точке. Нам это не подходит. Поэтому прогуляемся до следующей стоянки флайтов. Согласен? Как никогда, ухмыльнулся я. Так дойдём. Когда мы наконец-то оказались на месте, толпа зевак уже заметно поредела, но тем не менее нам удалось незаметно приблизиться к месту проведения торгов. Смотри, шепнул Майсар Кевнов на стену за кораблём. Особенно бежать здесь некуда. Зато можно скрыться в жилом квартале. Ты видел, как там расположены дома? Целые лабиринты узких улиц. Там запросто можно уйти от преследователей и спрятаться. Да, я тоже об этом подумал. Значит, если у нас получится, беги с девушкой в ту сторону. Майсар кивнул на здание, а потом на флайте добирайся до гостиницы. Снатворное взял? Да. Я автоматически хлопнул себя по карману, в котором лежала специальная капсула для инъекций. Моя Эйра была человеком, и я как никто знал о повышенной эмоциональности женщин этой необыкновенной расы. Реакцию девушки на меня предсказать было несложно. Она скорее всего испугается, поэтому чтобы избежать ненужных проблем, мы решили, что её нужно усыпить и все объяснения отложить на более позднее время, когда она будет в полной безопасности. Главный врач горного городка, доктор Гарден, приготовил специальное снотворное, которое не навредит моей Эйре. И в то же время позволит ей избежать лишних волнений. Рафин внезапно услышал: "Ты слышишь меня? Что с тобой?" И тут я осознал, что, задумавшись, буквально замер на полушаге. Всё в порядке, поспешил заверить своего спутника. Тогда возьми себя в руки и прекращай витать в облаках, как мальчишку отчитал меня Майсар. Сейчас все рискуют и расслабляться нельзя. Я кивнул и мысленно надавал себе пощёчин. Мой спутник был прав. Сейчас не место и не время предаваться размышлениям и мечтаниям. Мне надо быть максимально сосредоточенным и собранным. Ведь всё может завертеться в один момент. Мы подошли к кубам, в которых находились девушки. Конечно, их осталось совсем мало, и стало понятно, что вряд ли Орес будет делать ещё одну остановку. Ему было проще прямиком отправиться в радужный сектор и сбыть там рабынь за приемлемую цену. В местных заведениях жизнь девушек была весьма коротка. И поэтому хозяева часто меняли обслуживающий персонал. Ты подумал о том же, что и я? Внезапно за спиной послышался голос Орлена. Не оборачиваясь пробормотал: "Времени нет, думаю, это последняя остановка Ареса". "Я тоже так считаю, так что ждём. Если он выведет девушку на прогулку, действуем по плану". "Да", кивнул я. За спиной послышались шаги. Обернувшись, понял, что Орлен отошёл к другому кубу с рабами. Я тоже пошёл дальше, всем своим видом изображая заинтересованного покупателя. Тем временем вокруг стемнело. Зажглись искусственные фонари. Я всё время посматривал на корабль Коматов, но центральный вход был пуст. Неужели не получится, промелькнула мысль, но я тут же отогнал её от себя подальше, потому что сейчас было не время для сомнений. Внезапно мои руки кто-то коснулся, а потом я услышал шёпот Андора: "Осторожно иди к кораблю Коматов. Наши люди заметили движение". Возможно, скоро девушку выведут на прогулку.